Глава 9 Сделав несколько неудачных попыток вскарабкаться в коварный жолуб, наши герои оставили эту бесполезную затею. Без колдовства туда не залезть, сознанием дела сказала уморушка, будто намазали чем-то или заговорили. И она, отойдя подальше в сторону от заманчивого, но недоступного лаза в пещеру, предложила: Побродим почаще. Глядишь и встретим кого? Тогда и домой вернуться помогут. А сейчас она не договорила и только грустно и безнадежно махнула рукой. Маришка и гвоздиков охотно согласились с ее предложением, однако прогулку по муромской чаще решили сделать чуть-чуть попозже. Сейчас, друзья мои, сказал Иван Иванович, берясь за тяжелую крышку таинственного сундука. Нужно ознакомиться с содержимым вашей находки. А вдруг там есть нечто такое, что поможет нам выбраться из этой сложной ситуации? «Брулянты там, золото!» — буркнула уморушка-сердито. «От брулянтов нам никакого толку нет!» «А мы посмотрим!» Иван Иванович откинул крышку и вместе со своими подопечными склонился над сундуком. «То, что они увидели...» Поначалу вызвало у них даже легкое разочарование, если не досаду. — протянула недовольно Маришка, еще надеясь, найти внутри сундука груду алмазов и аметистов. Какие-то вещи старые, рухлить. Драгоценностей нет, это верно, сказал Иван Иванович, перебирая содержимое сундука. А вот предметы старины имеются, хотя стоимость их пока неизвестна. Гвоздиков вынул из сундука вещи и разложил их аккуратно на траве, после чего на всякий случай сделал в своей записной книжке такую запись. В пещере Змея Горыныча найден сундук кованный, в нем имеются А. Ковер ручной работы Б. Пара сапог со шпорами, В. Скатерть тканная, тоже ручной работы Г. Бутыль из темно-зеленого стекла необычной формы, объем 0,3 литра, с этикеткой и какой-то жидкостью внутри. «Д» — шерстяная шапочка светло-коричневого цвета. Пока Гвоздиков старательно переписывал в записную книжку найденные вещи, его подопечные решили получше их рассмотреть. «Чур я первая шапку примерю», — сказала Маришка, и быстро нахлобучила шапочку себе на голову. «Ну как?» — спросила она у подружки еще через секунду. «Ты где?» — удивилась у Морушка, пораженная внезапным исчезновением Маришки. «Как где? Перед тобой!» У Морушка протянула руку и неожиданно коснулась плеча подруги. «Да это же шапка-невидимка!» догадалась Уморушка и радостно засмеялась. Гвоздиков, пораженный исчезновением Маришки еще больше, чем Уморушка, спрятал трясущимися от волнения руками, записную книжку в карман и хрипло проговорил. «Еще два-три таких сюрприза, и я не ручаюсь за свой рассудок!» Маришка поспешила снять чудо-шапку и стала успокаивать старого учителя. «Ну что вы, Иван Иванович, в самом деле пора привыкнуть. Ну шапка-невидимка, ну сундук кованный, ну эпоха другая. Что вам, впервые с чудесами встречаться?» «Не впервые», — согласился Гвоздиков. «Если бы не возраст, так я, пожалуйста». Чтобы как-то отвлечь Ивана Ивановича и рассеять его дурное настроение, Маришка стала показывать ему вещи и спрашивать, выдвигая одновременно свои предположения. «А это скатерочка, Иван Иванович, волшебная или нет? А этот ковер? А эти сапоги с секретом или без секрета? А эта бутылочка с волшебным зельем или просто с обычным квасом?» От обилия вопросов старый учитель немного растерялся, и уморушка решила прийти к нему на помощь. А это мы сейчас проверим, квастом или не квас. И она протянула руку к зеленой бутылочке, желая на себе проверить ее содержимое. Умора, не трогай, воскликнул Иван Иванович, останавливая торопыгу гулисовичку Наверняка там что-нибудь такое эдакое. И, не найдя более точного определения, покрутил в воздухе кистью правой руки. На бутыле была этикетка с почти стершейся от времени надписью. Крупные буквы еще проступали довольно явственно и составляли название неизвестной жидкости. «Вавилонский эликсир». А вот инструкция по употреблению этого напитка была написана мелкими буквами, и время почти напрочь стерло их с этикетки. Однако Гвоздиков, хотя и с трудом, умудрился ее прочесть. «Принимать по одному глотку в одну глотку не более одного раза в век». Гвоздиков почесал затылок и вскоре догадался. «Змея Горыныча!» «Напиток!» «У него несколько глоток!» «Ну, по одному-то глотку и нам можно сделать!» прошептала Уморушка, поглядывая с завистью и любопытством на блестящую бутыль. «А если отравимся?» спросил Гвоздиков, которого тоже мучил зуд испытателя. Но Маришка развеяла его сомнения. «Змей Горыныч!» по три глотка делал и больше тысячи лет прожил. Значит, питье это не во вред? Так мы же не горынычи попробовал сопротивляться гвоздиков. На что у нашла веский контраргумент. А чем мы его хуже? Против такого довода Иван Иванович не стал возражать и только робко попросил подопечных. Ну вот что, друзья мои. Так и быть, мы отведаем этот эликсир. «Но с уговором. Я буду первым». «А я второй», — сказала Маришка быстро. «Нет, я второй», — обиделась Уморушка. «Ты первой шапку мерила». «Хорошо, хорошо, только не спорьте», — остановил ее Гвоздиков. Он отвинтил пробку, она была с резьбой, понюхал содержимое бутылки. «Пахнет травами, кажется ромашкой». «Дайте мне понюхать», — У Морушка склонилась над бутылью, поморщила носиком и доложила — «Правильно, пахнет ромашкой, а еще резидой, чебрецом, клевером, черемухой, липой, табаком и анюдиными глазками. А чем еще больше не разберу!» «Такой состав внушает надежду на хороший исход нашего опыта», — прошептал Гвоздиков и сделал один глоток. «Ну как?» — спросили его Маришка и умурушка одновременно. «Пока результат не ясен. Не вижу изменений». «Вы что?» «Опять в кота превратиться рассчитывали», — удивилась Маришка. «Да нет, хватит!» — улыбнулся Гвоздиков. А Уморушка поспешила разъяснить недогадливой подружке. «Вот если бы Иван Иванович из копытечка выпил, тогда бы он превратился в какого-нибудь... А он из бутылочки отхлебнул. Из бутылочки не опасно». Старый учитель хотел было возразить ей и заодно объяснить, что из бутылочки отхлебывать тоже бывает вредно. Как вдруг замер и насторожился. «Тихо, девочки!» — прошептал он, глядя по сторонам и явно кого-то выслеживая. «Тихо, пожалуйста! Я, кажется, слышу посторонний голос!» Маришка и Уморушка дружно завертели головами, но никого не увидели. «Кто-то ворчит на нас!» — прошептал снова Гвоздиков, продолжая выискивать невидимого ворчуна. «Ворчит!» — и ужасно злится. «Ворчит!» переспросила Маришка. «Но здесь никого, кроме нас, нет». «Разве что птицы до да букашки», добавила уморушка. «Но они, по-моему, не ворчат». Она прислушалась к лесному гуману и уверенно повторила. «Ворчащих не слыхать! Все рады и довольны солнечным деньком». «Но я же слышу», рассердился Гвоздиков. И он стал повторять вслед за ворчуном. «Ходят тут всякие...» Траву топчут, тропинки засыпают. Сами бездельничают и другим работать спокойно не дают. А сделать с ними ничего нельзя, великаны. — Это мы великаны, — удивилась Уморушка. — А они тогда кто? Ворчуны эти. — А вот кто, — улыбнулся Иван Иванович, догадавшись, наконец, нагнуться пониже к земле. — Муравей-трудяга на нас ворчит. — Вы по-муравьиному понимаете, — поразилась Маришка. — С каких это пор, Иван Иваныч? «С недавних», — радостно отозвался Гвоздиков. «Видимо, с тех пор, как отведал чудо-зелье. Теперь-то мне понятно, почему оно «Вавилонским» называется». И он весело засмеялся. «Подумаешь, по-муравьиному понимает», — обиделась внезапно уморушка. «Я, может быть, тоже по-муравьиному понимаю. Не расслышала, вот и не поняла, кто ворчит». Гвоздиков поспешил успокоить самолюбивую лесовичку, — Теперь мы с вами не только язык зверей, птиц и насекомых понимать будем, но и, наверное, все языки народов мира. И теперь мы с вами полиглоты. Вот так-то, друзья мои. И он протянул драгоценный сосуд сначала у морушки, а потом маришки. Сделав по одному глотку, подружки вместе с Иваном Ивановичем стали прислушиваться к лесным голосам. Маришке так понравилось это занятие, что она даже не выдержала и вступила в спор с громкоголосой и певучей Иволгой. Зато у Мурушки вскоре наскучило слушать чужую болтовню, и она принялась изучать другие вещи из таинственного сундука. «Сапоги! должно быть скороходы!» И она, окликнув Гвоздикова, поинтересовалась. «Иван Иванович, сапоги-то скороходные, или нет?» «Наверное, скороходная», — отозвался Гвоздиков, прислушиваясь к перебранке двух белок, сидящих на высокой сосне. «Смотри, не на день «Пока не надену», — прошептала уморушка, откладывая чудо-сапоги в сторону. «А там видно будет». Она взяла в руки скатерть, повертела ее перед глазами и тоже отодвинула в сторону. Потом развернула ковер и полюбовалась на его узоры. «Во, красота! На таком и полетать диво!» и она окликнула на этот раз любимую свою подружку. «Мариш, хватит с сусликами пересвистываться, иди ко мне, покажу кое-чего». Маришка неохотно подошла к ней. «Что тебе, уморушка? Не видишь, я делом занята?» «Делом!» — передразнила ее уморушка. «В лесовичке готовишься, да? Да ты посмотри лучше, какой мы ковер раздобыли, наверняка самолет». «Настоящий!» — ахнула Маришка, и глаза ее заблестели еще сильнее. Конечно, настоящий. Станет Горыныч не настоящий ковер самолета хранять. Уморушка наклонилась поближе к Маришкиному уху и заговорщицки зашептала. Давай чуть-чуть покатаемся. Пока Иван Иванович в клевере со шмелями пережжуживается, мы с тобой несколько верст отмахаем. Куда отмахаем, удивилась Маришка. А все равно куда, лишь бы на ковре самолете. Маришка немного подумала и согласилась на чем на чем она на ковре самолете она еще не летала девочки быстро уселись на середину ковра и замирающими от волнения голосами сказали дружно вперед ковер вперед миленький и тут же ковер налился невидимой силой края его обшитые золотистой бахромой приподнялись вверх секунда и он взмыв над поляной бесшумно поплыл над нею набирая медленно высоту. «Маришка! Уморушка! Куда вы?» — крикнул Иван Иванович, когда черной тенью ковер-самолет промелькнул над его головой, распугивая стрекосы шмелей. «Немедленно вернитесь!» Но юные Летуньи были уже далеко, и слабого голоса своего наставника, конечно, не слышали. Что оставалось делать бедному Гвоздикову? Он быстро подбежал к злополучному сундуку, торопливо переобулся в сапоги-скороходы, сунул за пазуху на всякий случай волшебную скатерку и со всех ног кинулся в погоню за ковром самолетом и его беспечными пассажирами.